Торил «Богатырю Яртур» «Ваня Сунь! Вань Ваня Сунь!» Распевал Лю седьмой «Йокар Гана!» Визжал сочиняй хан Он попытался перегнать для начала бедного монаха Но ход был слишком тесный Полет все ускорялся И Жихарь даже придумал, вернувшись домой сорудить для сына с товарищами похожую забаву Надолбить из бревен желобов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 Внизу лежала луна Такого же бледно-голубого цвета, какой видится с земли Луна была усыпана камнями и скалами Холодными даже на вид Побратимы глядели на нее, словно с крыши терема «Высоковато!» — сказал сплюснутый колобок «Аракан имеем!» — нашелся сочиняй Снял с плеча моток, сплетенный неведомо из чего веревки Тот конец, который с петлей —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 Затянул и без труда опрокинул камень на бок, чтобы аркан не соскользнул «По одной ходи!» — предложил он Наконец, четверо людей и один гамункул оказались на луне и сразу принялись совершать огромные прыжки и даже кувыркаться «Дураки! Ноги поломаете, сторожился колобок Небо над ними было совсем черное, звезды с горошину а вместо луны в нем висел голубой с зеленым кубарь. «Это наша земля», — сказал Лю-седьмой. «Сатаранна, ведь земля квадратная, а небо круглое. Неужели совершенно мудрые ошибались? Поверят ли этому ученые-мужи из отделения четырех доверей при Университете сынов Отечества?» «Не лишат ли меня звания мужа обширенных познаний?» «Хорошо-то на луне как», — сказал жихарь «Знали бы люди, как тут легко живется, так давно бы перебрались сюда» «А вы заметили, сэр, брат, что мы, совершая воистину молодецкие прыжки, не поднимаем пыли» Богатырь удивленно поглядел под ноги «Действительно», —